Грохот их сапог не потревожил покоя того, кто так боялся поражения Франции. Похоронами Дюма отца занимался Дюма сын. 8 декабря 1870 года писателя временно похоронили на кладбище при маленькой церкви в Навилет-ле-Дьеп. Кроме родственников за гробом шли делегация Дьепского муниципалитета и несколько художников. Падали крупные хлопья снега, речи были уныло благопристойными. Газеты, захлебывающиеся военными новостями, ни слова не сказали о событии. Александр Дюма, великий театральный деятель, не сумел красиво уйти со сцены. Правда, Эмилия, узнав, В Марселе, куда она уехала на время военных действий о кончине прежнего любовника, демонстративно надела траурное платье на свою дочь Микаэлу. Как только война завершилась и закончилась оккупация, Дюма сын перевез останки отца в Катре и опустил их в могилу, выродную рядом с могилами генерала Дюма и Мари-Луизы, его родителей, которых он так любил, Друзья пришли поклониться покойному. Здесь были Барон Тейлор, Эдмон Абу, Мейсанье, сестры Браган, даже Маке. После обычных речей сын произнес несколько прочувствованных слов. «Мой отец всегда хотел, чтобы его похоронили здесь. Он оставил в Веле Катре дружбу и воспоминания. Именно эти воспоминания и эта дружба — Встретили меня здесь вчера вечером, когда руки верных друзей протянулись к гробу, чтобы сменить носильщиков и самим отнести в церковь тело их великого друга. Я хотел бы, чтобы эта церемония была не столько траурной, сколько праздничной, не столько погребением, сколько воскрешением. Накануне он получил письмо от Виктора Гюго, вернувшегося из ссылки с гордо поднятой головой. Тот сидел у постели больного ребенка и не смог присутствовать на погребении. «Ничья слава в этом веке», — писал Гюго, — «не превзошла слава Дюма. Его успехи больше, чем успехи. Это триумфы. Они гремят фанфарами. Имя Александра Дюма принадлежит не только Франции, но всей Европе». Оно принадлежит не только Европе, но всему миру. Александр Дюма из тех людей, которых можно назвать сеятелями культуры. Он оздоровляет и укрепляет дух необъяснимым, веселым и сильным светом. Он оплодотворяет души и умы. Он рождает потребность в чтении. Он взрыхляет человеческую почву и засевает ее. От всех его творений, столь многочисленных, столь разнообразных, столь мудрых, столь пленительных и столь мощных, исходит свет свойственный Франции. Понемногу страна смирилась со своим поражением. Французы привыкали жить в республике, говорить об Эльзасе и Лотарингии с гневным отчаянием, лелеять мечты о необходимости взять реванш над Германией. Дела потихоньку начинали идти, семьи зализывали раны, книги вновь продавались так же хорошо, как и прежде, театральные спектакли делали отличные сборы, порядок восстановился, деньги потекли ручьями. Но чего-то не доставало даже тем, кто лучше всех сумел приспособиться к новой политической и социальной раскладке. Сами того не зная, они тосковали по добродушию и безрассудству, по веселой виртуозности, по мудрости и яркости, который научил их любить своими романами и своими пьесами литературный колосс. Они еще не осмеливались произнести это вслух, боясь, что профессиональные критики назовут их наивными и примутся обличать небрежный стиль их любимого автора. Примитивные изображения персонажей и неправдоподобие сюжетов в его романах и пьесах. Но им казалось, что Александр Дюма вырывается из-под власти обычных суждений. Они смутно чувствовали, что плодовитый и громогласный творец заслуживает иного разбора, чем тот, которому подвергают других писателей. И вызвано это должно быть тем, что за почти 40 лет своей карьеры Он дал жизнь нескольким незабываемым героям и на глазах у своих читателей превратил историю Франции в мифологию. Конец книги. Январь 2007 года. Читал Вячеслав Задворных.